Глава 15. Над безымянным селом несколькими минутами ранее. Мария Серебрякова издалека увидела жаркое столкновение, сопровождающееся взрывом зданий и уничтожением участка леса. Опоздала. Неужели ему не хватило ума подождать стражей? Серебрякова стиснула зубы, понимая, что не успевает, ведь уже начала терять высоту. Навык, позволяющий ей парить, требовал перезапуска. Даже с ее уровнем и целенаправленным развитием способности подниматься в небо истинный полет был нетривиальной задачей. Она приземлилась прямо в лес, замораживая и ломая ветви на своем пути. Потребовалось ненадолго замереть, пока навык перезаряжался. Еще один стремительный прыжок с уже ставшей привычной перегрузкой, нивелируемой высокой по меркам мага выносливостью и живучестью. Активирован навык «Ледяной мир», третий уровень. Самое мощное умение с долгим временем запуска разворачивалось вокруг нее множеством многослойных колец магии. Сложные символы и хитросплетения нитей силы сплетались в завораживающем узоре. Ветер свистел в ушах, кожу немного холодило выбросом силы. Внизу что-то ярко вспыхнуло. Ужасный грохот и гул пробирал до костей. Серебряковой казалось, как будто она стоит около гигантского низкочастотного динамика, от которого содрогаются внутренности. Внимание! Обнаружена деструктуризация пространства. Система редко предупреждала об угрозах. Но в этот раз даже она рекомендовала не приближаться к происходящей внизу катастрофе. В каком-то плане Серебрякова радовалась тому, что оказалась права насчет фиктивной смерти исказителя. Слишком легко подставился и иномирец, который, оказавшись в чужом мире в кратчайшие сроки, организовал сложное всестороннее нападение, бьющее максимально болезненно. Разрушение транспорта и массовое убийство самых уязвимых низкоуровневых одаренных. Парень казался разумным и серьезным, хоть и явно завышал свой уровень, но все равно полез на превосходящего врага. Наверняка хотел доказать всем, что он сильный. Какая жалость. Из него мог выйти толк, если бы ему удалось вовремя умерить гордость и спесь. Серебрякова рассуждала о ситуации, предельно быстро активируя заклинания, высасывающее разом больше трети, казалось бы, бездонного резерва. Волны силы прокатились по участку деревушки, мгновенно замораживая все, чего коснуться. Замерзала, словно бы сама реальность. Всюду вырастали огромные ледяные глыбы, дышавшие могильным холодом. Даже остатки рассеивающейся энергии растворились в мощи атаки, заставив лед растрескаться, но не остановив его рост. Он сковал разлетающиеся обломки и пыль. Серебрякова сразу же получила длинный список уведомлений о получении незначительного количества опыта. Все убитые оказались слабаками. Странно. Это существо должно было яростно сопротивляться заморозке. Серебрякова недоумевала, ведь прекрасно чувствовала атаку. Движением руки она отменила действия магии. Лед тут же осыпался мерцающими искрами. Они могли бы создать сказочный эффект, если бы не опадали на выжженную, перекопанную землю, смешанную с раскрошенной древесиной и обломками домов. Уцелевшие деревья, задеты аномалией, крошились, как будто облитые жидким азотом. Среди них ледяными статуями замерли изменённые и нежить. Но в эпицентре не осталось ничего живого, и оттуда исходила чудовищная сила. Правда, воронка в центре была совсем неглубокой. Ударная волна даже не повалила деревья на границе пустыря. На область как будто опустили дробилку, перемешавшую всё, что попало в жернова аномалии. Значит, исказитель взорвался при смерти? Алексей не дождался меня пары минут и убил главного врага ценой своей жизни. Глупый героизм. Ты еще много мог сделать. Сила левитации заканчивалась. Серебрякова начала сносить и закручивать, едва она опустилась чуть ниже. Опустившись на затвердевшую холодную землю, одна из сильнейших одаренных схватилась за грудь. Ощущения кричали о том, что само пространство вокруг подобно беспокойному морю. Даже затухающие отголоски и деструктуризации вызвали гравитационные аномалии. Но далеко не последствия аномалии пугали больше всего. Лицо побледнело, ей стало трудно дышать. «Какие чудовища тут сражались!» — пронеслось в ее голове. С высоты это было незаметно, Однако воздух здесь переполняла настолько плотная энергия, что он казался густым. За первым жутким осознанием последовало второе. Алексей не источает силу, он антимак, почти всё это мощь исказителя. Серебряковой на секунду стало страшно. Раньше она не сомневалась, что враг примерно её уровня силы, но в этот момент она кристально чётко поняла, что в дуэли с Веларом Ее бы ждала смерть. Или участь Изотова, ставшего чудовищем. Вероятно, враг не мог выплеснуть сразу много силы, но с такими резервами легко бы сокрушил ее в затяжной битве. Но как Алексей справился с ним? Уверена, большинство стражей не продержались бы в дуэли и нескольких минут. Как вообще можно сражаться с подобным существом в одиночку? Магический фон постепенно рассеивался позволив вздохнуть свободно, и Серебрякова ощутила, как замерзает. Даже несмотря на пассивный талант сопротивляемости к холоду, кожаные костюмы, артефактные ботинки, которые должны всегда поддерживать оптимальную температуру, она ощутила холод. Настолько неприятный, что даже вытащила из кармана глупого вида артефактную меховую шапку, согревающую все тело. Впрочем, здесь не перед кем было беспокоиться об имидже. Сейчас ей тем более было всё равно. «Мария, я не могу приблизиться!» — крикнул сверху догнавший её подчиненный маг ветра. «Не нужно! Расчистите площадку для вертолёта!» Одарённая подняла два пальца, на которых возникла острая ромбовидная сосулька и взмахом руки отправила её как стрелу в одного из изменённых, оказавшихся вне зоны поражения. Силы хватило, чтобы пробить в груди дыру и мгновенно заморозить её. Тело упало на рыхлую почву и сразу примерзло к ней. На зачистку ушло несколько минут. Серебрякова невысоко подпрыгнула и осматривала перекопанную землю. Она не могла похвастаться высоким восприятием. Для нее этот параметр был важен лишь из-за необходимости увеличения скорости реакции до приемлемого уровня. Однако в замороженном лесу на самом краю зоны она заметила тощую серую конечность, торчавшую из земли. Рука того самого существа, минимально пострадавшая, с идеальным разрезом. «А где остальное тело?» — спросила она сама у себя. «Дело в той самой деструктуризации пространства?» Ещё раз взглянув на перепаханное поле, она поняла странность. Обломков зданий и деревьев тут рассыпано откровенно мало. Ни телоисказителя, ни Алексея, ни других могущественных существ — Наверняка находившихся рядом она не видела. «Слава командиру!» — раздалось сзади. «Кстати, отличная шапка. Не знаю, почему она тебе не нравится, ёб. Да что за хрень тут произошла?» Одарённая обернулась к своим подчинённым, стоявшим в лесополосе. Большинство восклицали и даже испуганно отходили, едва попытавшись зайти в область. Где-то вдали слышался треск падающих деревьев и поднималась пыль. Не теряйте времени, Полина. Сканирование всей области. Остальные ищите монстров и выживших. Это населенный район. Команду немедленно исполнили, найдя в итоге Сергея, замершего в нерешительности там, где он расстался с Алексеем. Оказавшись на месте схватки, он шоком осматривал царящие разрушения и вздрогнул, когда услышал, что в энергетическом шторме тела оказались полностью уничтожены. Осмотр постепенно оттаивающей земли позволил найти раскиданные всюду куски мяса. «Он не мог погибнуть. Он же антимаг. Он и не под такие удары попадал». «Я специалист по поиску», — сказала невысокая девушка, уперев руки в бока. «Так, погоди, Сергей?» Одарённые внимательно изучали друг друга, сились рассмотреть лица в вечернем полумраке. «Вы знакомы?» — спросила Серебрякова. «Обучались в одной группе». Сергей, помнится, особым талантом не отличался. «Хочешь сказать, я отсюда засекла тебя, но не смогла найти более сильного одарённого?» Мужчина ни секунды не сомневался в ответе. «Да, мой навык не обнаруживает Алексея, даже если он стоит в двух метрах. Он же антимаг. Наши методы поиска не работают. Я 45-го уровня, и мой навык поиска эманации третьего. Как и у меня третьего». Это не поможет, ведь у него вообще нет Таура. Сергей сложил руки на груди. Полученное бонус на очко-навык он вложил в максимально доступное увеличение уровня поисковой грани дара. Пока однотипные одаренные мерились взглядами, Серебрякова задумалась. В тот момент ее само окружало много магических сияний, и она плохо видела происходившее внизу. «Может быть, взрыв отбросил Алексея, как в отчете Воронова о битве с Изотовым?» После увиденного она начала пересматривать прошлое отношение к порядкам, утомившей её теме. Раньше одарённая верила в Ушакова, чью силу не раз видела лично. Но теперь понимала, что Алексей Корнев действительно мог убить изменённого. Главное, что мощный взрыв и позже вышедшие из лесополосы антимаг были неоспоримыми фактами. «Прочешите лес в радиусе 100 метров. Посмотрите хотя бы 150». «С таким-то взрывом», — вмешался Сергей. Страш не считала, что тело могло отбросить настолько далеко. Хотя если вспомнить, что парень не выглядел тяжеловесом, был шанс, что настолько мощный удар действительно мог откинуть его дальше, но каким-то чудом не убить. Тогда смотрим до 200. Как минимум вернем представляющие интересы на мирный артефакт или хотя бы оружие Алексея. Сергей взглядом говорил, украсть его вздумали. Однако страж сделала вид, что не заметила этого взгляда. Если антимак мёртв, то его оружие найдёт нового достойного хозяина. «Как вы сюда прибыли?» — спросила Серебрякова. «На маленьком вертолёте, километров пять отсюда», — мужчина указал примерное направление. «Понятно. Сможете переставить сюда?» Сергей опешил и потёр голову. «Так как бы Алексей пилот, и у него остались ключи». Серебрякова вздохнула, поняв, что, скорее всего, придется звать техников. Значит, разберутся позже. Поиски продолжались. Вскоре снова послышался звук лопастей. Магический фон уже достаточно ослаб, и прилетевший небольшой вертолет сел прямо посреди разрушенного поселения. Из дверей вышло несколько сравнительно слабых одаренных. Остальные стражи вернулись на свои дежурные посты, а прибывшие занимались разбором произошедшего. «Мария Михайловна, вы неподражаемы». Прибывший полковник осмотрелся. «И как всегда правы. Или исказителей было два?» «Нет, я уверена, то была подделка». Думаю, он хотел, чтобы поиски прекратили или ослабили, пока он готовил новое нападение, по всей видимости, на Дубну. «Может и так. В любом случае, теперь угроза действительно устранена. Если позволят боги, доживем до таймера без новых испытаний». Полковник посмотрел в сторону цифр в темнеющих небесах. «Вас наградят, не сомневайтесь». «Это не я убил выисказителя. Опоздала». Судя по всему, это перед смертью сделал один из витязей по имени Алексей Корнев. Полковник вскинул брови и еще раз осмотрелся. «Что же. В любом случае, этот подвиг будет за вами. Для имиджа стражей необходимо достижение. Даже жаль, что весь опыт пропал зря». «Нет» отрезала серебрякова вспомнив проверить свои задания то что обещало наградить бесценными очками навыков просто исчезло за нахождение рядом его не засчитали в смысле вы не хотите такого подвига в послужном списке опешил военный страж хмуро посмотрела на мужчину вы считаете меня настолько слабой что мне требуется красть чужие достижения Полковник не на шутку испугался взгляда и даже сделал полшага назад. «Что вы, разумеется, нет. Просто стражам нужны громкие победы. Значит, стражи добудут их сами, а не за счет героизма других. Этот вопрос не обсуждается. Я всего лишь оказалась рядом». Одаренная краем глаза заметила движение. Из леса вышел один из ее подчиненных, несший на плечо устрашающее черно-золотое копье, «Командир, оружие парня нашли! Жутко тяжёлое, но вы только посмотрите!» Сергей оторопел и успел дёрнуться, но на его плечо легла рука рослого мужчины, который качнул головой и приказал не вмешиваться. «Хренос два! Я передам оружие Алексею, когда он...» <гх> Он ощутил, как плечо сжали с огромной силой. «Воры! Не разбрасывайтесь оскорблениями!» холодно отчеканила Серебрякова, прекрасно слышавшая всё. «Если Алексей выжил, он непременно получит своё оружие. Вы ведь не одна команда, верно?» «Согласно установленным порядкам, системное снаряжение могут забирать члены группы или одарённые родственники». Серебрякова уже откровенно сомневалась в выживании Алексея. Вернуть оружие убившему исказителю необходимо, эту задачу она предпочла проконтролировать лично, Они не доверять ее незнакомому ей слабому одаренному. В худшем случае СПО найдет способного реализовать потенциал оружия. Тем не менее, страж не потерял интереса к необычному оружию и едва удержала его в руках. Мгновенно всплыли картины, как пацан носил его настолько легко, словно это пластиковый муляж для конкурса костюмов. Но описание удивляло еще больше. Разрушитель грез. Тип... Древковое боевое копье. Качество А+, способности. Суть бездны. Механизм разрушения. Неизвестно. Нельзя ограничить физическими формами. Неизвестно. Прочность 2240. Требования неизвестно. Сила 110. Сила 50. Ловкость 40. Выносливость 40. Особенность. Необходим талант антимагия. Серебрякова и сама на несколько секунд выпала из реальности, смотря на странное описание. Впервые она видела оружие оранга А+, плюс знаки вопроса в описании казались чем-то ненормальным, и единственная способность была описана не так. Божественная система имела привычку давать краткое описание, не уточняющее важных деталей магии. Но она всегда описывала основную суть навыка, если это способность наложения стихии на оружие или увеличение силы удара за счет маны, то в навыке так и написано. Здесь же строка оказалась вырванной фразы из некоего учебника. Учитывая контекст, хотелось додумать фразу «механизм разрушения магии». Но неужели для системы это слово показалось неправильным? Вы нашли Алексея? – спросил Сергей, у принесшего оружие. Что? Нет, его не видели. У Серебряковой зазвонил телефон и она вынуждена была отвлечься. Лицо тут же напряглось. «Всем сбор. Обнаружен пролом восьмого уровня угрозы». Она развернулась к вертолёту, но Сергей её остановил. «А как же Алексей? Вы теперь даже знаете, в какую сторону он улетел?» «Только куда улетело копьё?» — поправил принёсший его. «Парня там не было. Я всё осмотрел». «Оставьте копьё, я его отдам». «Если случится невероятное, он окажется жив, то Алексей сможет забрать его у нас», — отрезала одарённая. «Оставим целителя. На него же вообще не действует магия. Тогда первую помощь окажете вы». Страж на ходу отдала приказ опешившему полковнику. Сергей закипал и уже не мог сдерживать себя. Забрали оружие и даже не попытались довести до конца поиски. «Отлично. Пусть люди знают, что так называемый страж «Обычный вор». В следующее мгновение мужчина оказался лицом в грязи. Руку заломили до хруста, а его голову сжали с такой силой, что казалось, еще немного и треснет череп. «Ну-ка, повтори, что ты сказал, собака», прошепел бородатый мужчина. «Отставить. Не кидайся на людей», — приказала Серебрякова. «Если Алексей жив, он получит оружие. А если нет, это оружие найдет нового обладателя. Оно предназначено только для антимагов». «Ты не член команды. На этом всё. А теперь поторопимся, иначе погибнет много людей, если мы опоздаем». Она обратилась ко второй прилетевшей группе. «Ищите Алексея. Пока есть вероятность, что он ещё жив». Сергея отпустили так же неожиданно, как и вбили лицом в землю. Группа спешно перебежала к большому вертолёту, стоявшему неподалёку, и улетела. Сергей рыча поднялся. «Не стоит тебе конфликтовать с ней, сержант» сказал полковник, помогая ему встать. Серебряковый нет дела до конфликтов, но за такие высказывания мигом или получишь назначение куда-то далеко, или улетишь к территориальной обороне. Понятно?» Стиснув зубы и поглаживая болевшую руку, мужчина смог только кивнуть. «Пожалуйста, помогите найти Алексея. Он может быть ранен. Его внесли в список витязей». Полковник кивнул двум своим подчиненным, приказав снова пробежаться по лесу хотя, казалось, там обошли уже все вдоль траектории полета. Сергей тоже выдвинулся, однако его телефон зазвонил. Это был Юрий. «Сейчас вообще не до тебя», — не смог он сдержать раздражение. Правда, слова его не обрадовали. К тому же в лесу впереди раздался треск и крик. «Прямо дежавю, хотя в этот раз меня не изранили». Так, избили по мелочи, пробили мной стену и отправили в затяжной полет. Еще и повис в неудобной позе вниз головой. Зато такие же сумерки, чистый воздух и тишина. Даже разложения не улавливаю. Но что-то часто мощные, но небольшие в размерах существа взрываются в момент смерти. В следующий раз постараюсь как-нибудь подготовиться. Кулон жреца лежал прямо на лице и светился ярче обычного. Я взял его в руку и покрутил. Никаких изменений. Но эта штуковина точно что-то в себя всосала. Узнать бы, что именно и зачем. Никакого влияния на себя по-прежнему не ощущаю. Зато теперь уверен, что это не безделушка. Новый прорыв и уничтожение врага радовали, и хотелось немного расслабленно повисеть и насладиться победой. Но не будем затягивать. Слышу шуршание... И ощущаю ауры магов не так далеко. Думаю, меня ищут. Вывернувшись, ухватился руками за ветви и спрыгнул вниз. А, -а, -а, -а" заголосил некто метрах в пятнадцати и направил на меня луч фонаря. Не бойся, смертный. Ты станешь частью моего легиона. Шутка вылетела вперед с мысли. Крик перешел в визг, и в меня полетела ударная волна. Правда, обычно уличный ветер оказал бы на меня более заметное воздействие. «Да пошутил я. Чего кричишь?» «Алексей, ты живой!» Ко мне морщаясь побежал немного перепачканный в земле Сергей. «Да что со мной станется?» — улыбнулся я, кинув себя взглядом. «Куртки опять плохо, штаны в лохмотье, и пора доставать новую пару ботинок. Эти еще походят, но часть нити повреждена, и подошва протерлась». «Ну, обычный вид оборванца. Пора уже привыкнуть. А с тобой что случилось? Споткнулся?» У меня настроение было великолепным. Вот Сергей чего то выглядел мрачным. Вечер нам испортили. Юра позвонил. К нему в дом вломились и украли несколько вещей. «И твое копье забрала Серебрякова». «В каком смысле забрала?» «Что она сказала?» Я задумчиво цыкнул. «Мне придется возвращать его с боем или есть шанс, что отдаст по-хорошему?» Крикливый военный, у которого еще поджилки тряслись, выпучил глаза. Сергей же выдохнул. Обещала непременно отдать, если ты жив. Она думала, что ты умер. Где-то открылся пролом восьмого уровня, и она улетела. Оставила всего пару человек на поиске. Хм, восьмой уровень угрозы — это и правда не шутки. Я бы тоже умчался. А копье свое я непременно заберу. Мечи дроу при мне, и они неплохие. Даже удобнее против толпы слабаков. Но битву сильным врагом не вытянут. Также, полагаю, всех выживших изменённых перебили. Жаль, некромант сгинул. Хотя бы поблагодарил напоследок. А может, тот одарённый, которого привели к порабощенному человеку, вовсе имел шанс выжить чужды разум. Так себе жизнь в изуродованном теле. Но всё же лучше смерти. Тем более при нём очень могущественная способность. Поднимал бы мёртвых монстров, стал бы человеком армии. Надо потом обязательно спросить, появился ли шанс спасти изменённых. Значит, вернёт. Всегда хотел оруженосца, который будет искать потерянное в бою оружие. Что там у Юры? Есть детали. Пойдёмте к вертолёту, предложил военнослужащий, и я согласился поговорить на ходу. Говорит, украли тот кристалл класса А+, название не запомнил. Предмет, превращающий в мага природы, ускоритель роста растений. Налютчики ворвались, забрали ценные небольшой и сразу убежали. Он защитился от первой атаки и выпрыгнул в окно, правда, без телефона. Неприятно. Выходит, Юра, продавая артефакты, тоже под ударом? Попробуешь просканировать следы? В долгу не останусь. Ты шутишь? Сергей начал перечислять, почему вопрос об этом вообще не стоит. Так что пришлось останавливать. Мы нашли слабого, одаренного полковника, ошарашенно смотревшего на меня. Вертолёт готовился к запуску. Airbus 120. Тоже хотел бы такой себе. До 700 километров на одном баке и крейсерская скорость больше 200. Точно не помню характеристики, но аппарат хороший. Вмещает двух пилотов и трёх пассажиров. Отличная шумоизоляция, удобный кокпит с выпуклым стеклом позволяющим смотреть чуть ли не под ноги. Интересно, откуда его вытащили? В России таких не должно быть много. 125-я модель используется в разных структурах. Видел, кажется, в раскраске МЧС, но они вроде и применяются восточнее, где условия эксплуатации жёстче. «Добрый вечер! Подбросите в Москву!» Я попытался перекричать двигатель. Полковник смотрел на меня из кабины. Удивлённо, что ли? Сергей наклонился к моему уху. Он предлагал Серебряковой забрать твою славу. Правда, она отказалась. Не удивлён. «Так ты жив?» Словно не веря своим глазам, задал глупый вопрос полковник, выйдя наружу. «И цел? Почему тебя не нашли?» «Да немного поспал на дереве. Плохо быть лёгким. Так подкинете в Москву». «У вас же свой вертолёт есть», — удивился он. «Топлива мало. Он далеко и медленный». Потрачу слишком много времени. Вернусь за ним позже». Мужчина откровенно оторопел от такой просьбы. Даже посмотрел на Сергея, который просто пожал плечами. Полковник снова встретился со мной взглядом и нервно сглотнул. «Как бы… У нас только одно свободное место. Оно с четверо». Я оглянулся и посмотрел на еще одного солдата, выбежавшего из леса. «Действительно, с пилотом и мной шестеро человек». «Ничего». «Мне срочно нужно в Москву. Полчаса потеснитесь и вздохнёте свободно. Вы же всё равно полетите куда-то в центр». Полковник почему-то странно на меня поглядывал. Возможно, он побаивался меня, потому что понимал, что это именно я убил исказителя. Или ему не нравилась моя странная улыбка. Ведь я всё ещё держал в памяти его слова о том, что он предлагал передать мою заслугу Серебряковой. «Может быть, но раз у вас такая срочность...» Полковник отёр вспотевший лоб. «Мой человек доставит вас, а потом вернётся за нами. Он так боится лететь со мной в одном вертолёте, что предпочитает остаться посреди тёмного леса у чёрта на рогах? Не волнуйтесь, у меня есть идея получше». «Осторожно! Не нужно так рисковать!» Испуганно крикнул худощавый пилот, когда я резко поднял вертолёт над верхушками деревьев и повёл его в сторону Москвы, выходя на максимальную скорость как по мне, расселись самым нелогичным образом. На переднее сиденье должен был сесть или Сергей, как самый крупный, или далеко не маленький старший офицер. Я даже предложил занять удобное место, но он почему-то настоял на своём пилоте. И теперь на трёхместном диване сзади кое-как уместились четверо здоровых мужиков. Всё под полным контролем. Я хороший пилот. Могу хоть мёртвую петлю выполнить. Чистая правда. Когда становишься асом, начинаешь испытывать свои пределы. На вертолётах легко угробить машину подобным манёврам, но я тогда летал уже достаточно хорошо. "Алексей", прозвучал из наушников голос офицера. "Вы сильны, я не спорю, но вы же всего ничего пилотировали вертолёты". Я усмехнулся. Теперь он начал говорить со мной уважительно. Я понял, что прирождён летать, всё под полным контролем. Итак, экипаж Рейс выполняется авиакомпанией, взлеты и падения. Прошу пристегнуть ремни, если вам досталось место с ними. Впереди полчаса незабываемого полета.